Андрей Левадный. Экспансия. История Галактики. Эпизод 53. Абсолютный враг. Пролог. «Вселенная без звезд. Великое ничто» – так именовали аномалию космоса экипажи колониальных транспортов эпохи Первого Рывка. Действительно, нечеловеческий глаз – Несканирующие комплексы космического корабля не воспринимают даже искорки света. Вокруг абсолютная тьма. Здесь нет привычных направлений, ориентиров. Нет ничего, кроме энергетических потоков, образующих незримую, сложнейшую, чрезвычайно опасную сеть горизонтальных и вертикальных связей, отражающую в своей структуре реальное расположение миллионов светил и их взаимное гравитационное воздействие. На протяжении веков единственным прибором гиперсферной навигации являлся масс-детектор – комплекс узкоспециализированных сканеров, способных определить положение корабля относительно ближайших энергетических потоков. Навигаторы первых колониальных транспортов вели корабли вдоль трепещущих внутри полусферы голографического монитора зеленоватых линий, зная лишь несколько особенностей, позволяющих совершить прыжок и при этом сохранить корабль и пассажиров. Во-первых, тонкие изумрудные линии на мониторе масс-детектора смертельно опасны. Ни одно защитное поле не убережет корабль от разрушения, если произойдет соприкосновение с энергетическим потоком. Во-вторых, любая горизонталь начинается в системе одной звезды и заканчивается в другой. В-третьих, существуют еще и вертикали – энергетические потоки, идущие перпендикулярно горизонтальной сетке, уводящие в полную неизвестность. Их остерегались пуще всего. Неуправляемый срыв на вертикаль означал только одно – гибель. Примитивные гиперприводы первых колониальных транспортов несли запас энергии ровно на один прыжок. После пробоя метрики пространства, когда корабль оказывался в гиперсфере, его экипажу оставалось лишь следовать вдоль ближайшей, обнаруженной масс-детектором линии напряженности. Затем, если транспорт успешно преодолевал маршрут, горизонталь вдруг начинала ветвиться – И здесь, в так называемой «узловой точке», необходимо было включить второй контур генераторов гипердрайва, чтобы осуществить всплытие. Если не сделать это вовремя, а на действие отпущенной секунды, корабль терял навигационную нить, узелок исчезал с экрана масс-детектора, и не оставалось никакого выбора. Приходилось вновь сближаться с первой попавшейся линией напряженности и вести транспорт вдоль нее до очередного ветвления. Если экипаж не обладал достаточной подготовкой, то корабль мог проскочить несколько узловых точек, прежде чем удавалось осуществить всплытие. Именно так тысячи колониальных транспортов первого рывка становились невозвращенцами, выходя в привычный для человека космос в десятках, а то и сотнях световых лет от пункта назначения. Минуло более тысячи лет. За плечами человечества лежала галактическая война и века экспансии, разделившие цивилизацию на сотни планетных сообществ, рассеявшие колонии людей словно горсть пыли под порывом ураганного ветра в огромном объеме пространства. Многие тайны мироздания открылись молодым, энергичным, вечно куда-то стремящимся, что-то ищущим существам. Постепенно, век за веком люди делали не только научные и технические открытия. Взору потрясенного человечества предстало историческое полотно, сотканное из фактов, запечатлевших взлет и падение четырех могучих космических рас. Процесс, длившийся без малого три миллиона лет. Лагриане, инсекты, харамины, дельфоны Они так же как и люди вышли за границы своих исконных звездных систем, изучали гиперсферу, сотрудничали и враждовали, совершив ряд удивительных открытий. Не сумев создать мобильный гиперпривод, древние цивилизации научились использовать энергетические потоки аномалии космоса в качестве артерии глобальной транспортной сети, соединившей между собой тысячи обитаемых систем шарового скопления ОХАРа, и некоторые из звезд, лежащих вне границ печально знаменитого «рукава пустоты». В отличие от летней истории древнего космоса, расселение людей по простору обитаемой галактики походило на вспышку. Тысячелетие развития техносфер различных колонизированных планет привело к появлению кибернетических систем высочайшей сложности, уже фактически не подвластных своим создателям, а скорее сосуществующих параллельно с человеческой цивилизацией, все еще обслуживая ее, но грозя в скором времени сформировать самостоятельную, уже не подконтрольную кому бы то ни было силу. Стремительно менялись и люди. Расцвела и угасла первая конфедерация солнц, затем, после семидневной войны с Хараминами, произошли знаковые события. Был реанимирован древний сверхкомпьютер Лагриан так называемый логрис, а на месте рукава пустоты вновь засиял ослепительный сгусток шарового скопления Охара, с границ которого была снята вуаль логрианских устройств, искривлявших метрику пространства и не позволявших свету миллионов звезд вырываться за границы незримой сферы. Люди, логриане и некоторые семьи инсектов образовали новое содружество – Вторую Конфедерацию Солнц. Мир обитаемой галактики необратимо изменился. Древние технологии подарили людям виртуальное бессмертие личности, были освоены вертикали гиперсферы, началось исследование шарового скопления звезд, а в среде человечества появились первые мнемоники и кибрайкеры. Избыточно имплантированные люди, чьи возможности, как показала практика, выходят далеко за рамки манипуляций с информацией, и виртуальными пространствами межзвездной сети Интерстар. Как бывало не раз, человечество застыло у незримой черты, балансируя на краю бездонной пропасти. Уже родились поколения мнемоников, унаследовавших изменения, которым подвергся мозг их родителей после избыточной имплантации. Дети первых мнемоников и кибрайкеров развили в себе уникальную способность – воспринимать и визуализировать сеть энергетических линий гиперсферы. Первые разведывательно-картографические корабли человечества, преодолев зону наибольшей звездной плотности, вышли к противоположной окраине скопления О'Хара. Дикие семьи инсектов, долгое время развивавшиеся в отрыве от ядра цивилизации, успели показать свой агрессивный, неуживчивый нрав Остатки квоты бессмертных еще не потеряли надежду на реванш, а на горизонте событий уже появились новые, совершенно неожиданные опасности и вызовы, с которыми предстояло столкнуться экспансивному человечеству. Звездное скопление Охара ⁇ пространство гиперсферы. Зона рискованной навигации В бездонном пространстве «Великого ничто», придерживаясь горизонтали первого энергоуровня гиперсферы, перемещались три тактических корабля класса «Стилетта» ТК-07. Являясь последней разработкой ВПК Конфедерации, они управлялись не кибернетическими системами искусственного интеллекта, а боевыми мнемониками. По каналам ГЧ изредка проходили лаконичные доклады. Первый вышел к узловой точке, сканируя сетку горизонталей. Второй на связи обнаружил две линии напряженности с характерными признаками принадлежности к древней транспортной сети инсектов, маркируя их наномашинами. Третий первому фиксирую аномальную активность сетки горизонталей в секторе. Идет активация участка древней транспортной сети. Частота импульсов 3 в секунду. Горизонтали перемещают физические тела. Точки выхода. Определяюсь. Есть. Передаю координаты звездной системы. Первый. Ведомым. Начинаем маневр экстренного всплытия. Выходим из аномалии в режиме «Граница». Конфигурация бортового оборудования по схеме «Тень». Три корабля, скользнув вдоль сетки горизонталей, практически одновременно вышли к расчетной точке, куда словно ручейки стекались импульсы, порожденные внезапной активацией огромного участка древней транспортной сети. Генераторы гиперприводов стилетта работали сейчас в особом режиме, удерживая корабли на границе двух метрик. Горизонтали по-прежнему пульсируют. Заметил командир звена, выпуская контейнеры с нанопылью. «Одна пульсация, один корабль», — высказал свое мнение второй. Третий пилот пока что воздержался от комментариев. Обилие звезд в шаровом скоплении вызывало сильное искажение линии напряженности гиперсферы, порой совмещая их одну с другой, свивая в жгуты, стягивая в локальные искажения. Что говорить, зона рискованной навигации. Существовали такие участки гиперпространственной сетки, где множество каналов сходились в один, вынуждая корабли, стартовавшие из разных, удаленных друг от друга звездных систем, совершать промежуточное всплытие в одной и той же точке. «Как раз наш вариант», – подумал он, а в следующую секунду начали поступать первые данные от наночастиц. Около сотни космических кораблей, принадлежащих различным семьям инсектов, сошлись в яростной схватке неподалеку от древнего устройства, по-прежнему отторгавшего в трехмерный космос все новые и новые единицы противоборствующих флотов. От обилия черных кораблей, среди которых четко просматривались два десятка крейсеров, рябило в глазах. Сотни тысяч лазерных разрядов вспарывали мрак космического пространства. Подобной битвы между инсектами еще не наблюдал ни один человек. Три лет, оставаясь в режиме границы, некоторое время вели наблюдение. Затем, когда файл сканирования был сформирован, на гиперсферных частотах ушел пакет информации и короткий сигнал. Всем силам флота Содружества в границах скопления О'Хара. Боевая тревога.